Голова тридцать На корабле. Затаив дыхание, жду ответа от Крейга. Молю богиню, чтобы он произнёс два слова. Я согласен. Либо она меня не слышит, либо я плохо обращаюсь к ней. Но мужчина хмыкает и, пройдя мимо меня, разваливается на потемневшем от времени деревянном стуле. «Не выйдет», — говорит капитан, забросив ноги на стол. «Видишь ли?» «Твой муженек предусмотрительный. Он взял с меня магическую клятву на крови, что я доставлю тебя в конечный пункт назначения». Вот же ничтожество. Он и это продумал. Внутри все горит от ненависти к Энтони. Фостеры разрушили мою жизнь. Неужели они так и останутся безнаказанными? Меня трясет от несправедливости мира и собственного бессилия. «Выпей!» — протягивает Крейг мне стакан воды. «Не умеешь ты выбирать мужиков. Твой муж непрозрачно намекал на то, чтобы на корабле приняли тебя с радушием». «Он не муж мне», — возражаю, резко повернувшись к капитану. Мужчина хмурится и убирает ноги со стола. «Как так? Он показал документ, в подлинности которого я был уверен». «Мы развелись на днях. Возможно, прошло мало времени. Нахожу единственное логическое объяснение». «Да». «Мерзкий тип, но я ничем не могу тебе помочь. Связан по рукам и ногам». «Куда меня везут?» — спрашиваю у него. Он выдыхает и, сжав губы, цедит. «Тот мерзавец приказал молчать, чтобы ты в дороге помучилась от неизвестности. Вот же тварь!» Сердце сжимается. «Что же будет дальше?» «Ладно, уже ничего не поделать». «За свою безопасность на моём корабле можешь не переживать. Даю слово капитану судна и огненного мага, что ты в целости и сохранности прибудешь в назначенное место». «Благодарю», — тихо отвечая «Будешь жить в моей каюте? На палубу даже не суйся. Еду будут приносить сюда. Здесь есть всё необходимое для проживания», — сообщает Крейг и поднимается. «А как же вы? Он же не будет ночевать со мной?» «Не волнуйся, меня тут не будет!» Бросает и направляется к двери. «Для твоего же блага закрою каюту изнутри!» «Хорошо», — выдавливаю я. «Спасибо вам!» «Не благодари!» Слышу щелчок замка и выдыхаю от облегчения. «Как мне выпутаться из этой передряги?» Мыслями возвращаюсь к Эйдену. Сердце разрывается от тоски по нему. Накрываю ладонями плоский живот, и глаза застилает пелена. «Надеюсь, с тобой всё хорошо, мой малыш, мой Айверс», шепчу в тишину. Неожиданно ощущаю волну тепла, и на душе становится легче. Не время раскисать, нужно что-то придумать. Прохожу вперёд и осматриваюсь. Каюта хоть и небольшая, но в ней имеется всё, что нужно. Около стены расположена небольшая кровать, Рядом с ней стоит комод из красного дуба. Подхожу к кровати и, пересилив брезгливость, ложусь на неё. Тело всё ломит. Ведь неизвестно, сколько времени я провела на палубе в неудобной позе. На минуту прикрыв глаза, проваливаюсь в сон. Сначала ничего не чувствую, а затем лёгкий сдавливает. Тяжело дышать. Сквозь толщу воды отчётливо слышу отчаянный голос моего дракона. Он взывает ко мне. Хочу закричать, что я здесь, но не в состоянии вымолвить ни слова. Резко просыпаюсь. Сердце колотится о ребра. Это сон? Или Эйден меня ищет? Вокруг царит полумрак. Замечаю, что кто-то зажег лампу, а на столе стоит поднос с едой, заботливо накрытый полотенцем. От ее аромата живот скручивает. Когда я в последний раз ела? Подхожу к столу и опускаюсь на капитанский стул. Ужин хоть и простой, но вкусный. Поев, чувствую, как приходят силы. Можно попробовать помочь истинному, помочь найти меня. Закрываю глаза и представляю Эйдена. Обрисовываю в памяти каждую черточку его лица. Это срабатывает, и я вижу уже знакомое сияние. Довольно улыбнувшись, иду в это сияние. Картина меняется. Я оказываюсь в знакомом кабинете. Эйрон с хмурым выражением лица сидит за массивным столом. Дрейк и лилиан с мрачным видом расположились слева на диване. «Может, ты перестанешь мельтешить и успокоишься?» — ледяным тоном произносит Эйрон. «Только сейчас замечаю рядом с окном наматывающего круги Эйдена. Я с трудом узнаю в этом драконе своего любимого. Он изменился». «Отросшие щетины и небрежно перетянутые кожаной лентой волосы совсем не красят его. Осунувшиеся плечи делают любимого, если не стариком, то мужчиной в возрасте. Но не это меня пугает. Глаза. Если раньше в них горел огонь, то сейчас они выглядят безжизненными, потухшими. Не трогай его, брат», — просит Дрейк и с болью смотрит на эйдана Мы не можем ее несколько месяцев найти. Гнида энто не сбежал, а от его мамаши толку ноль. Где Андреа? Как она и что с нашим малышом? Мне ничего не известно. И хуже того, я бессилен. И ты хочешь, чтобы я успокоился? Вскоре мы вскроем мозг Мюрриэль и узнаем, на кого они работают. Постукивая пальцами по столу, говорит Эйрон. «Но это не поможет найти мою истинную». От отчаянного голоса любимого мое сердце разрывается от боли. Эйдан Тихо зову, но никто не реагирует. «Как же это работает? Как сделать так, чтобы меня услышали? С как-то само собой получилось». Протягиваю руку к истинному, но тотчас вспоминаю слова его брата. «Я не могу изменить будущее без последствий». «Как поступить?» Напрямую не получится сказать Эйдену, да где я и что со мной. Значит, надо сделать так, чтобы он сам догадался. бросая взгляд на любимого, впитывая в себя его образ. Я скучаю, шепчу, и на миг мне кажется, что дракон меня слышит. истинный резко останавливается и поворачивается в мою сторону. Его взгляд, полные надежды, проходят сквозь меня. «Скоро мы встретимся». Улыбаюсь и резко разворачиваюсь. Сразу же представляю его покое и меня переносят туда. Среди книжных полок нахожу фолиант о кораблях и сбрасываю его на пол. Он раскрывается как раз-таки на иллюстрации одного из них. Надеюсь, эйдан догадается, где меня искать. Чувствую, как меня потряхивает, и я просыпаюсь. «Долго же ты спала!» Поворачиваю голову и натыкаюсь на внимательный взгляд Крейга. «Мы прибыли на место», — без особой радости сообщает мне капитан. «И где мы?» «Мы на острове неугодных жён».